Глава 25. Новый год. Отец исполнил обещание в точности. За Василисой прислали карету аж 30 декабря поздним вечером, как раз в тот момент, когда она подумала, что о ней все просто забыли. Весь этот день девочка места себе не находила, в ее голове рисовались один кошмар за другим. Может, участие черной ключницы в предстоящем испытании не обязательно? — Или же все не знают, что делать с этой синей искрой, поселившейся в сердце Василисы. А может, отец на самом деле признал ее неадекватной. Но, к счастью, госпожа Фиала уже приготовила ей все необходимые вещи. И Василиса, быстро запрыгнув в карету, хлопнула дверцей и полетела в ночь совершенно одна. Когда она приехала в Змеулан, часы на главной башне показывали три часа ночи. Ее вещи приняла какая-то женщина, одетая в темный плащ. Она провела Василису в одну из комнат Захары, где уже спала сладким сном Диана. Для Василисы тоже была приготовлена кровать, и ее провожатая дождалась, пока девочка запрыгнет в постель, погасила все свечи и ушла, плотно прикрыв за собой дверь. Несмотря на радостное настроение, Василиса уже успела сильно соскучиться по друзьям. Ее не оставляло тревожное сомнение, что ее привезли в Змеулан чуть ли не тайно. Она была уверена, что так распорядился отец, Чего же он опасается? Вряд ли он переживает, что из-за Василисы сорвутся их планы. Она ведь тоже очень хочет помочь вернуть время в этот загадочный расколотый замок. Где-то тикали часы, кажется, в гостиной Захары. Неожиданно они пробили один за другим негромких четыре удара, но Василиса чуть не подскочила на месте. Уняв сердцебиение, она глубоко вздохнула и перевернулась на другой бок. Все. Надо спать. Кто-то сильно тряс ее за плечо. «Что такое?» — сонно пролепетала Василиса, пытаясь проснуться. Но вылезать из-под теплого одеяла совсем не хотелось. «Вставай, ли же, бока! шипел чей-то голос прямо ей в ухо. «Вставай, все проспишь!» С неимоверным усилием девочка протерла глаза и увидела перед собой Захару. «Да поднимайся же!» Подруга больно толкнула Василису в бок. «Иначе уйдут без нас!» «Все, я поняла. Хорошо, хорошо». Она кое-как оделась, не с первой попытки, попав в штанины своих любимых джинсов. Тем временем Захара безуспешно будила Диану. Однако фея наотрез отказалась выходить в такую холодину. Даже когда она это произносила, у нее зуб на зуб не попадал. Захара вначале уговаривала, потом пригрозила, но вскоре оставила все попытки. Лицо вновь заснувшей Дианы имело такой блаженный вид, что осмелиться разбудить ее смог бы только самый нечуткий из людей. Еле дождавшись, когда Василиса наденет кожух из овчинки, висевший на одном из крючков возле двери комнаты, подруга дернула ее за руку и потащила за собой. «Скорее, скорее!» — приговаривала Захарра, пока они мчались по открытой галерее стены. Девочки шустро преодолели несколько коридоров и лестниц, пробежали еще одну галерею, и, наконец-то, выскочили во двор. Там их поджидали Фэш с Ником, одетые в теплые меховые плащи. Несмотря на это, мальчики пританцовывали на месте. Судя по всему, они хорошо замерзли, пока ждали. «Чего так долго?» — набросился на них Фэш, как только увидел. «Мы уже полчаса стоим!» «Привет, Василиса!» «Наконец-то ты приехала!» — улыбнулся Ник. «Мы тут целую неделю уже не знаем, чем заняться». Фэш сказал, что путешествие за пределы замка прибережет на самый последний день года. Мальчик хитро улыбнулся. Да, а вот нашей Диане здесь вообще тяжело жить. Она и вправду страшно мерзнет. Да уж, вашу фею попробуй разбудить. Вяло огрызнулась Захарра и широко зевнула. Наша холодная зима явно не для теплолюбивого нутра шестикрылых. Диана крепко спит, подтвердила Василиса, сама ежась от утреннего холода. Она кинула взгляд на часовой браслет. Восемь часов. Ник расстроенно поморщился. «У них же всегда тепло», — встал он на защиту Дианы. «Вчера доли не бывает мороза, даже когда им хочется видеть снег на земле». «Ну ладно, полетим без нее», — решил Фэш и, засунув пальцы в рот, пронзительно свистнул. Раздалось тихое ржание, донесшееся будто издалека. Все одновременно закрутили головами по сторонам. Через несколько секунд из кирпичной кладки стены выскочил белорожек и, лихо подлетев к хозяину, замер хрипло дыша. «Молодец!» «Быстро нашел!» Фэш ласково потрепал его по холке. Тонкорожек снова заржал на этот раз куда громче и лизнул мальчика в щеку. Все засмеялись. «Ну, тише ты!» Щеки у Фэша запылали ярким румянцем, то ли от смущения, то ли от мороза. «Сейчас прогуляемся!» Я попросил у Острогора разрешения посмотреть на свою елку, пояснил он недоумевающий Василиси. Мы сейчас полетим в лес. Надо поторопиться, потому что защитное временное поле сняли только на два часа. Не представляю, как тебе это вообще удалось! недоверчиво покачала головой Захара. Она тоже свистнула, и через несколько секунд над ней закружила ее луна птаха, звездочка. Фыш с ником быстро взгромоздились на белорожка, а девочек приняла на спину звездочка. «Ну, трогаем!» — дал команду Фэш. Тонкорок и Лунаптаха одновременно взмыли в небеса, унося ребят за крепостную стену Змеулана. Они промчались над замерзшей речушкой, перелетели огромное заснеженное поле без единой прогалины и свернули к далекому сосновому лесу. Морозный воздух обжигал лицо, руки даже в варежках задубели от холода, и Василиса пожалела, что забыла взять шапку. Они летели все дальше и дальше, пока, наконец, Фэш... не дал команду снижаться. Звездочка лихо сманеврировала между лапами елей, но приземлилась аккурат в сугроб. Ее наездницы так и полетели в снег. «Вот бессовестная!» Отплевавшись, Захара погрозила птице кулаком. У Василиса волосы, ресницы и брови стали абсолютно белыми, она безуспешно пыталась оттереть снег варежками. Фэш стянул свою меховую шапку и, не спрашивая, нахлобучил девочке на голову. Просто «Простудишься еще!» мыкнул он. — Будешь чихать во временном разрыве. Расколотый замок еще больше развалится. — Спасибо. — А мне? — пожурила Захара, которая тоже забыла надеть головной убор. — Брат называется. Ник крякнул, молча сорвал с себя шапку и протянул девочке. Шапка у него была тонкая, вязаная, но сухая. — Да зачем? — внезапно оробела Захара. Я же пошутила. — Бери, бери! — ухмыльнулся Фэш. «Правда, такая тряпочка тебя не сильно спасет от холода. Я же говорил вам, что потеплее надо было одеться. Ну что, пошли?» И мальчик, насвистывая, первым зашагал по тропинке. Ник побежал его догонять, явно желая отыграться за тряпочку, а девочки не спеша потянулись следом. Они брели долго, минут десять, почти не разговаривая. Вокруг стояла такая чистая хрустальная тишина, что не хотелось разбивать ее громкими голосами. Вскоре им пришлось остановиться. Дорогу преграждало поваленное буря дерева. «Теперь направо!» — пробормотал Фэш и ринулся вбок, мгновенно увязнув по пояс в сугробе. Впрочем, это его не смутило, и вскоре за ним образовалась длинная и глубокая траншея. Так ловко он разгребал на ходу завалы снега. «Где-то здесь растет самая лучшая елка в мире!» — авторитетно заявил он, оглядываясь. «Это еще почему?» Мыкнул Ник Потому что, привычно ответил Фэш. Снег скрипел под ногами. С елок то и дело падали пригоршни холоднющих снежинок. О! Вот она! Мальчик подбежал к высокой пушистой елке, густо присыпанной снегом, и поднял одну из ее нижних лап. Видите красную ленту? Это моя! Василиса с Ником и Захарой подошли поближе и действительно увидели повязанную вокруг ствола старую ленточку. когда-то наверняка бывшую ярко-красной. «Это когда же ты ее завязал?» — изумилась Василиса. «В раннем детстве, что ли?» Фэш будто ждал этого вопроса и тут же повернулся к ней. «Темнота!» — снисходительно бросил он. Но по всему было видно, что ему не терпится что-то рассказать. «Я вырастил эту ель три года назад с помощью временного эфера. Сложная штука, но если поднапрячься». Он замолк под насмешливым взглядом Захары, показавшей рукой к квакушку, мол, кто-то здесь много хвастается. Василиса с сомнением покосилась на елку. Дерево казалось невероятно высоким и явно простояло на этой земле несколько десятков лет. «Все очень просто», — Фэш перехватил ее недоверчивый взгляд. «Вначале ты сажаешь черенок обыкновенной елочки и с помощью временного эфера ускоряешь ей время». Я поставил не очень большое ускорение, всего в десять раз, и смотрите, какая здоровая елка вымахала. — Значит, можно все, что хочешь, так быстро вырастить? Восхитилась Василиса. Вот это да, здорово! Вышелыбнулся явно польщенный. Да ты сама скоро увидишь действие временного ускорения на своей лунопташке. Вмешался Захарра. Как только у Снежки пройдет птенчиковый период, она будет расти не по дням, а по часам. «У луноптахов временное ускорение заложено внутри, самой природы. «Если бы так дома растить, мечтательно вздохнул Ник. «Но ведь не получится. Все равно придется кирпичик к кирпичику складывать». «Зато можно вырастить целый парк», — предположила Василиса. «Или сад», — добавила Захара. «Я всегда хотела посадить много роз вместе. Белых, розовых и темно-красных». «Так, а теперь кое-что еще». Фэш вытащил из кармана небольшую елочную игрушку, блестящий синий шарик, и повесил на елку. «Желание загадываешь?» — догадалась Захара. «Угу». Фэш раздал друзьям еще три шарика. Василисе достался зеленый, Захаре — красный, а Нику — серебряный. «Загадайте что-то очень нужное», — посоветовал он, «и оно сбудется быстрее, чем могло бы, примерно в десять раз». Захара тут же повесила свой шарик на соседнюю ветку. Вслед за ней подошел Ник. Он долго шептал что-то одними губами, а потом аккуратно пристроил свой шарик, почти спрятав его между пушистых иголок. Василиса решила, что загадает только одно — чтобы Фэш освободился от Острогора как можно скорее. После того, как елку украсили все четыре шарика, ребята притихли. Наверняка каждый из них думал о своем желании. Василисе стало интересно, кто что загадал. «Например, почему у Ника сейчас такое сердитое лицо, а у Захары, наоборот, мечтательное?» И больше всего ей было интересно, что же такое загадал Фэш, раз специально пришел сюда ради этого. «С наступающим!» — вдруг проорал тот и метнул в Ника снежок размером с большое яблоко. «Ах ты ж гад!» Пока Ник лепил себе снаряд, Фэш успел обстрелять девочек. Впрочем, ответный снежок Василисы заехал ему по самой макушке. а снежок Захары угодил Нику в плечо. И тот, изначально целящийся в Фэша, обрушил снежный град на его сестру. Они еще немного поиграли в снежки, но время не стояло на месте. К сожалению, пора было возвращаться в замок. Возле входа в главную башню их поджидала нахмуренная Диана, кутавшаяся в теплую пуховую шаль. «Не могли меня разбудить?» — мрачно произнесла она, глядя на их веселые, раскрасневшиеся от морозного воздуха лица. Захара чуть не задохнулась от возмущения. «Да я трясла тебя целых полчаса! Ну, скажите!» «Именно так», — подтвердила Василиса. «Ну, ладно», — вздохнула Диана. «Зато вы еще не видели часовую залу, да? Там так красиво! Даже тот огромный чудесный камин зажгли!» Все одновременно посмотрели на подъемные ворота главной башни. Проход был открыт. «Пошли быстрее!» — нетерпеливо приказал Фэш, И вместе с Ником они первыми побежали к башне. Василиса помнила этот коридор. Когда-то она шла по нему вместе с самим Острогором, а еще слышала тиканье часов, гулкое, размеренное, монотонное. Неожиданно девочка снова услышала этот звук, но гораздо звонче. Каждая секунда отбивалась в ее сердце, словно монетки, одна за одной падающие на горку себе подобных. Девочка мотнула головой, и это странное чувство — почти исчезла. «Новый год — самый большой праздник у часодеев», — произнесла Захарра, и звук ее голоса окончательно вернул Василису к действительности. Оказывается, они немного отстали от остальных. «Не только у часодеев», — машинально возразила она, не переставая прислушиваться к своим ощущениям. «Она имеет в виду, что Новый год — это самое часодейное время», — обернулся к девочкам, шедшей впереди Фэш. В тот момент, когда часы бьют двенадцать ударов, совершается настоящее чудо — приходит Новый год. А самое удивительное в нем то, что именно этот период времени больше всего поддается часодейному влиянию. Вот почему мы отправимся во временной разрыв с первым ударом Нового года, а вернемся обратно с двенадцатым. «Хотелось бы в это верить», — пробурчала Захара. «Надо смотреть на жизнь веселее, сестричка», — хмыкнул Фэш, И вновь ускорил шаг, чтобы догнать остальных. — Я обожаю Новый год! — разглагольствовал Ник, пока они снимали верхнюю одежду в небольшой гардеробной. В это время ратуша сияет разноцветными огнями, а городская площадь полностью изменяется. Все дома украшены гирляндами, игрушками, повсюду летают фонарики и серебряные снежинки, а в лазурной зале полно настоящего сверкающего снега. Он лежит везде, даже на книжных полках. «Вы тоже подкидываете хлопья снега и останавливаете их во времени?» — поинтересовалась Захара. «Да», — удивленно оглянулся на нее Ник. «А еще раскалываем и дробим сосульки. Они так красиво разлетаются, создавая необычные узоры. А в прошлом году папа устроил фейерверк из красных угольков. Он придумал машину, которая множит во времени всего один уголек. Вы бы видели, какие фигуры получаются в небе!» «О, я видел!» — ухмыльнулся Фэш. «Мне больше всего понравилось, когда вашу машину заело, и каждую секунду в небо улетало по тысячи алых углей. Вот это была потеха!» «Это экспериментальная модель», — сконфузился Ник. «Да и никто не понял. Люди решили, что так было задумано. И вообще зря я давал тебе на нее посмотреть. Не уверен, что ты ее не разбирал». Глаза у Фэша забегали из стороны в сторону. «А мы еще делаем снежинки из воды», — поспешно заговорил он. и гирлянды колец из морозного воздуха, а еще огромные картины из перьев лунаптаха на стенах. «Вы что, их общипываете?» — поразилась Василиса. Она не могла поверить, что столь потрясающая птица подвергается такому унижению. Брат с сестрой одновременно фыркнули. «Темнота!» — ухмыльнулся Фэш. «Каждый год у одного лунаптаха берут всего несколько красивых перьев и копируют их во времени, где-то с разницей в одну секунду». вот так и создают огромные композиции арок любит делать из них летающие корабли они парят по всему залу все хватит тс", шикнула на него захара они сейчас сами все увидят и действительно зала со стеклянными часами полностью преобразилась во первых она стала раз в десять больше размером во вторых в ней появился украшенный еловыми ветками алла золотой камин в виде трехголового дракона в каждой пасти Полыхало огромное кострище. Все стены были увешаны гирляндами из пышных еловых веток, разноцветных стеклянных шаров и черно-белых аппликаций. По воздуху действительно парили корабли из перьев и летали снежинки из водяных брызг. «Это просто невероятно!» В порыве восхищения Василиса схватила Захару за локоть, но это оказался локоть ее брата, и она смущенно отступила. Фэш сделал вид, что ничего не заметил, но Захарра намеренно громко хмыкнула. К счастью, именно в этот момент по бокам от камина появились две огромные разлапистые ели, ярко и богато наряженные. Внимание ребят было отвлечено. «Вау!» — только и смог произнести Ник, остальные же просто стояли, широко открыв рты от восторга. На елочных лапах пристроилось целое игрушечное королевство. Шарики, сосульки, шишки, полумесяцы, разноцветные банты и блестящие коробочки. Тут и там можно было заметить все те же аппликации. Черно-белые фигурки зверей и птиц, миниатюрные домики, старинные керосиновые лампы, свечи в подсвечниках и даже часы с кукушкой. Василиса подошла ближе и снова чуть не ахнула. Оказалось, что ветки густо увешаны маленькими съедобными сюрпризами. шоколадками, конфетами, золочёными орехами и фигурным печеньем с помадкой. «Это лучшее, что я видел в Змеулане!» потрясенно захлебываясь, выдохнул Ник. «Самые вкусные конфеты сверху!» подсказал Фэш, глядя только на Василису. «А на самой верхушке сладкая вата. Она заканчивается первой». В следующую секунду взметнулись его черные крылья, но Василиса опередила. Он еще не договорил, а она уже полетела к верхушке. Захара и Диана к ним присоединились, и вскоре они все наперебой стали выхватывать друг у друга пушистые хлопья ваты. «Мне что-нибудь возьмите!» — крикнул снизу Ник. «Что-нибудь шоколадное!» Диана с Захарой о чем-то пошептались и вдруг вместе спикировали к Нику. Не успел он удивиться, как девочки подхватили его под локти и потащили на самый верх. «Что вы делаете?» просипел тот, сделавшись пунцовым от смущения. «Ну зачем?» Вскоре он уже висел на одной из пушистых еловых лап между часами с кукушкой и гроздью золоченых орехов. Кое-как ему удалось встать на одну из нижних веток, но сдвинуться в сторону он боялся. Верхняя ветка и так уже трещала. «Не пойдет», — покачала головой Диана, глядя, какие неимоверные усилия предпринимает Ник для того, чтобы удержаться. «Эй, давайте все сюда!» «Значит так». Выпивайте ровно по глотку», — строго произнесла фея, когда все к ней слетелись. «Я специально берегла, ждала, пока Василиса к нам присоединится. Это меньше в раз специальный временной уменьшитель». У нее в руке появился прозрачный флакончик с густой черной жидкостью. Девочка открыла его и поднесла к губам Ника. Тот послушно сделал глоток. «Мы сейчас все станем маленькими». объяснила Диана, когда каждый приложился губами к бутылочке, ровно на полчаса. «Ого! Мы сможем полазить по всей елке, восхитилась Захара. «Вот это да! Спасибо!» «Не за что!» — усмехнулась Диана. «Только прошу, не забудьте о времени. Всего тридцать минут!» Внезапно у Василисы все закружилось перед глазами. Началось уменьшение. От страха она схватилась за ветку и зажмурилась, но кто-то крепко придержал ее за плечо. «Не закрывай глаза, Василек, а то упадешь», — насмешливо произнес Фэш над самым ухом. «Давай, полетели наверх». Девочка открыла глаза и успела увидеть пропорхнувшие перед самым носом черные крылья. Она тоже взлетела, аккуратно лавируя между иголками, превратившимися в связки острых зеленых мечей. Как только они добрались до самой верхушки золотой пятиконечной звезды, Василиса тут же набросилась на мальчика. «Сколько раз тебе говорить, не называй меня по числовому имени, а вдруг кто-то услышит!» Фэш хмыкнул и уселся на коробку с подарком, прикрепленную прямо к ветке. «Садись! Здесь можно держаться за ленту!» Он указал на бант. И отсюда хорошо видно весь зал. Василиса не заставила себя долго упрашивать и примостилась рядом. Неожиданно зазвучала красивая мелодия, очень знакомая, торжественная. А мимо них Не спеша проплыл гигантский корабль из бело-серебристых перьев. «О, значит, сегодня будет празднование по полной программе!» — ухмыльнулся Фэш. Он бесстрашно сложил руки на груди, но все же зацепился за ленту носком сапога. «На всякий случай держись за меня!» — посоветовал он, и Василиса с готовностью ухватилась за его плечо. Все-таки ребята находились на очень большой высоте, почти у самого потолка. Они помолчали. Василиса поняла, что Фэш хочет о чем то поговорить с ней, и еле усмирила свое любопытство. Пусть мальчик сам начнет разговор. «Пока тебя не было», — Острогор приказал сорвать для него стрелу с часовой башни, — внезапно сказал он. «Конечно, если не получится сразу вернуть время в расколотый замок. Тебя о таком не просили?» Василиса покачала головой. «Я так и подумал». Фэш задумчиво подвигал бровями и сморщил нос. Марк и этот твой трусливый брат получили точно такое же задание от Нортона Огнева. Сегодня утром я слышал их разговор. Вот же больные на всю голову! Как можно идти по чужому замку и громко болтать о секретном поручении?» Фэш презрительно фыркнул. «Ну, а я решил спросить у тебя на всякий случай». «Нет, я ничего не знаю об этом». Василиса очень расстроилась и даже не собиралась это скрывать. Выходит, отец только говорит, что верит в нее. и старается обучить часодейству, а на самом деле... «Послушай — Послушай... — осененная внезапной догадкой произнесла девочка. — Так значит, они думают, что у меня не получится вернуть время в замок, да? Фэш окинул ее пристальным взглядом. — Догадалась. — Но учти, я тебе ничего не говорил. — Ну да. — Эй, ты что, реветь собралась? Он встревоженно наклонился к ней. — Только не это! — Василиса, у которой действительно защипала в носу, разозлилась. — Ничего я не плачу, хватит придумывать. Сейчас как столкну тебя, будешь знать. — Не успеешь, — ухмыльнулся Фэш. — И вообще, может, и я как раз верю, что у тебя все получится. — Зато я сама в этом не уверена, — покачала головой Василиса. — Я не чувствую эту синюю искру. Никак. Вообще. Вернее, я точно знаю, что она сейчас живет в моем сердце, но совершенно не представляю, как ею управлять. И как с ее помощью вернуть время в древний замок, тоже не знаю. Наверное, этого никто не знает, раз мне ничего не сказали. Отец ни разу не заговорил со мной об этом. И Остариус... Острогор хотел сам заполучить эту искру, — задумчиво произнес Фэш. Он думал, что ты не догадаешься о хрустальном сердце в корнях алого цветка. Василиса благодарно взглянула на мальчика, но вслух ничего не сказала. Не хотела, чтобы Фэш начал злиться, что она вспоминает о его поступке. — Надо обязательно вернуть время в расколотый замок, — горячо произнесла девочка. — Как жалко, что нельзя снова спросить у Эфларуса. — Это точно, — вздохнул Фэш. — Мне вот очень интересно, зачем Острогору понадобилась стрела с башенных часов? — Как думаешь? — Нашел, у кого спросить, — с иронией хмыкнула Василиса. — Но знаешь, мне, кажется, не стоит забирать эту стрелу, и отдавать ее Острогору. — Или твоему отцу, — добавил Фэш. — Та же Маришка, я уверен, не будет бездействовать. Из-за этой стрелы все точно пересорятся, вот увидишь. — Тогда просто не выполняй поручение. — Ну да, — протянул Фэш. — И пусть стрелу Марк заберет. Или Ярис, или твой братец. Мне вот интересно, Диана тоже будет охотиться за стрелой, как думаешь? Феи нельзя недооценивать. — Все может быть, — вздохнула Василиса. — Может, сейчас и спросить у нее? — Нет, не надо. Посмотрим, как она будет действовать. И вообще, я тебе ничего не говорил, ты помнишь? Ну и последнее. Фэш помедлил, косо глянул на нее, но решился продолжить. — Острогор часто... вспоминает о тебе в присутствии старших учеников. Дядя злится, что по твоей вине он не завладел синей искрой. Вот почему я абсолютно уверен. Он знает, что с ней следует сделать. Его голос почему-то дрогнул. «Он никогда не расскажет», — нахмурилась Василиса. Ей вдруг стало страшно и неуютно. Что-то в голосе Феша насторожило ее, испугало. Он часто повторяет, что синяя искра должна сплясать свой последний танец на острие часовой стрелы из башенных часов. И тогда расколотый замок вновь оживет. И он так ждет этого момента, — тихо завершил мальчик. «Погоди, но как же...» Василиса осеклась. У нее возникла одна нехорошая, тревожная мысль. «Нет, не может быть!» Ее глаза широко раскрылись. «Нет, все не будет так ужасно, так плохо!» Словно во сне она почувствовала, как Фэш ее обнял за плечи и крепко прижал к себе. Она уткнулась в его шею носом. Его кожа нежно пахла ландышами, лесными, душистыми ландышами. Так странно. — Я подумал, что если тебе про это ничего не сказали, — прошептал он ей в самое ухо, — то значит правда. — Что же делать? — почти беззвучно спросила Василиса. — Что мне теперь делать? — Мы что-нибудь придумаем, — решительно произнес мальчик, поднимая ее лицо. Его голубые глаза лихорадочно блестели. — Я хотел, чтобы ты была предупреждена, — четко произнес он. — А вместе мы что-нибудь придумаем, да? Василиса кивнула. «Да!» — твердо и зло произнесла она. «Обязательно!» За нее опять все решили, вдруг подумала девочка. Неужели отец вновь собрался пожертвовать ее жизнью? И все ради каких-то своих планов. Василиса была почти уверена, что у Нортона-старшего наверняка есть эта большая таинственная цель, ради которой он готов пожертвовать всем, что имеет. Может, поэтому он уходил во все новые временные параллели. Ну что ж. Может, Василисе вновь удастся его удивить? Только не подавай виду, что ты в курсе, ясно? Фэш внимательно следил за переменами на ее лице, иначе погибнешь раньше. Если они догадаются, то просто не пустят тебя во временной разрыв. Мне кажется, именно поэтому они разрешили тебе приехать только в самый последний день. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но если догадаются, что ты знаешь... Тебя просто бросят в подземелье, где ты будешь дожидаться часовой стрелы с башни. Василиса почувствовала, что слабеет. — Эй, только не теряй сознание, ладно? Фэш встревоженно вглядывался в ее побелевшее лицо. — Извини, что я говорю так прямо, — виновато добавил он. — Просто нет времени подбирать лучшие слова. — Все нормально, — помотала головой Василиса. Фэш по-прежнему обнимал ее за плечи. На какой-то миг она вдруг почувствовала себя очень уютно и в полной безопасности. «Эй, вы где?» — раздался далеко-далеко внизу хитрый голос Дианы, мгновенно разбивая это ощущение. «Время заканчивается!» Василиса тут же отстранилась, будто увидела фею совсем рядом. «Надо спускаться!» — с сожалением вздохнул Фэш. «Интересно, а где остальные?» Василиса и сама поискала взглядом по нижним соседним веткам и вдруг застыла от изумления. В двух метрах от них, в самой гуще елочной хвои, на розетке из мишуры, стояли Ник с Захарой и... целовались, причем весьма увлеченно. «Ты видишь то же, что и я?» — у Фэша на щеках появились ямочки. «Кажется, они все-таки перестали друг друга раздражать». Василиса не выдержала. и прыснула от смеха. Неожиданно Фэш подхватил ее на руки и ринулся вниз. От неожиданности и восторга на какой-то миг она задержала дыхание. «Помни об осторожности!» Губы Фэша едва коснулись ее щеки. «Делай вид, что ты ни о чем не догадываешься, и точка!» «Все будет отлично!» Как только они приземлились, то начали расти. К сожалению, Фэш не очень рассчитал с местом посадки, и при увеличении — Они сбили головами несколько елочных игрушек с нижних веток. «Ну вы долго!» — весело пожурила их Диана. «Ник с Захарой ещё заняты?» Ее глаза хитро прищурились. По-видимому, она тоже видела поцелуй. «Ой, я, кажется, расту!» — послышался сверху крик Ника. «Берегись!» Фэш потянул обеих девочек в сторону и вовремя. На то место, где они стояли, свалился взъерошенный Ник. Возле него уже заливалась смехом Захарра. Кажется, она пыталась облегчить другу спуск, но у нее ничего не вышло. Охая, Ник поднялся и тут же схватился за бок. «Если бы я знал, что мы будем лазить по елке, я бы захватил с собой летающий коврик», — обиженно пробурчал он. «Наверное, кто-то съел очень много конфет и потяжелел», — произнесла Диана, и все, включая Ника, расхохотались. Будто почувствовав что-то неладное, Василиса обернулась и увидела приближающуюся парочку. Отец вел под руку Елену. Рядом с ними, с кислой миной на лице, вышагивал Марк. «Дети веселятся!» — протянул золотой ключник, лишь завидев радостные лица друзей. «Конфетки лопают!» «На то и Новый год!» — неожиданно возразил ему Нортон-старший. «Я всегда любил эти елки в Змеулане!» Он щелкнул пальцами... Одна из веток закачалась, с нее сорвалась конфета в золотистой обертке и подлетела к нему. Нортон-старший развернул ее и с самым невозмутимым видом отправил в рот. «Орех в шоколаде», — констатировал он через некоторое время, — «с коньяком». «Жан-Жак по-прежнему работает на кухне?» Захара, заулыбавшись, кивнула. «Лучший кондитер за всю историю мира». Нортон-старший снял конфетку и для Елены, но та не стала есть, Она тянуто улыбнувшись, спрятала ее в бархатную сумочку. «Праздничный ужин состоится немного раньше обычного, в десять часов», — предупредил Нортон-старший. «Советую хорошо подготовиться». И они пошли дальше. Василиса не произнесла ни слова, хотя при виде отца она чуть не задохнулась от смешения чувств. Гнев, обида, боль, разочарование, страх сплелись в тугой комок, грозя разорвать ее изнутри на части. — И вправду пора готовиться, — вмиг посерьезнее произнесла Диана. — Очень надеюсь, что мы вернем время в старый замок, и все, наконец, разрешится.